Глава шестая. Новые люди в команде. Приобретение как раз с того боя, когда зубы Ильяс потерял. Крепко мы тогда вляпались. Чудом выжили. Нарвались в незнакомом месте на засаду, потом чуть в горящей квартире не поджарились. И этого парня с перебитой ногой полночи таскали с места на место. Я думал, он не дотянет до больницы. Живучий оказался а я его потом в больнице и не узнал. Вот, говорят, ваш парень из охотничьей команды. Я гляжу, худенький подросток лежит. Незнакомый совсем. Нога на скелетном вытяжении и груз такой нехилый привешен. Явно больше десяти килограммов, что многовато для подростка. Хорошо не ляпнул, чего не подумав. Научился уже язык удерживать при людях. А то раньше все себе наживал неприятностей. Поздоровался, присмотрелся и понял, нет, не подросток. Он уже мужик. Молодой, но мужик. Просто жилистый, худощавый очень. Вот за подросткой и сошел. Конституция на первый-то взгляд обманчивая. Нос перебит не по одному разу, да и на краткостриженной голове шрамы тоже видны. Физиономия грустная, глаза такие глубоко карие. Выразительные и тоже очень печальные. Девкам такие нравятся. Вид лицу придают романтический. Поспрашал я его о том, осем, как пациента. Ушел в недоумении. «Кто такой, почему не знаю?» Потом только до меня доперла Он из той непонятной разведгруппы армейской, которую их же начальство и списало, подставив очень серьезно. А заодно и нас с Ильясом, дураков-лопоухих. Осталось от этой группы два человека. Бывший капитан Ремер, да вот еще этот енот. А остальных мы потом съездили и похоронили, закопав скрюченные горелые трупы в мерзлую землю на забытом богом пустыре. Ночью-то в стесненных обстоятельствах я его закопченную грязную мордочку не запомнил совершенно, а он вон какой оказался. Мне тогда главное было его живым с рук долой сдать. Сработали чисто скоропомощные рефлексы. А к охот команде я его причислил, чтобы только не заморачивали вопросами ни при доставке через Финский залив, ни в больнице. А он тоже затихарился, прикинулся шлангом. Правда, это он такой смиренный, печальный и легкоронимый только с виду, как мне кажется. Во всяком случае, из больницы его выперли с некоторым скандалом. Две медсестрички из-за него повздорили до драки. «Самое нелепое зрелище, женская драка, доложу я вам. И когда наш майор представлял нам нового нашего сотоварища, мне не давало покоя, что очень он мне напоминает кого-то. Как только его сослуживец Ремер отрекомендовал его как человека с позывным «Енот», картинка и сложилась. «Ну точно, именно «Енот». Раньше у него позывной другой был». А тут, видно, на запасной вариант перешел. И метка же сказано. Енот тоже с виду грустный такой. Печальный взгляд черных больших глаз, изгоряча тянет его погладить, пожалеть. Анон за это легко может тяпнуть. Зубы у него острые, характер вредный и непоседливый. Всюду ему интерес есть и лазает повсеместно. Опять же, легко приберет, что плохо лежит, а что хорошо лежит, легко переведет в категорию плохо лежащего. Да еще дрессировки не подвержен совершенно. Чего женщины в этой милой, пушистой, грустно глядящей зверюшке в упор не видят. А когда оказалось, что у него просто болезненная чистоплотность, и пастерушку для него затеять удовольствие, то тем более я убедился в точности прозвища позывного. Попутно выяснилось, что человек он видовидавший, и весьма удивил нас на первой же совместной вылазке вопросом о том, почему мы не предупреждаем друг друга о том, что патроны кончились и надо перезарядиться. Мы как-то задумались. Вот он тогда и удивил нас простым предложением в случае, когда патроны кончились, громко предупреждать окружающих каким-нибудь коротким и ясным в пальбе словом. Например, «пустой». А как зарядил, словом «готов». Так на вооружении и приняли. Потом из разных деталей вылезла твердая уверенность, что повоевать ему довелось много. Во всяком случае, майор и Кремеру, и Киеноту стал относиться с подчеркнутым уважением, чего поначалу не было. Какое там уважение к остаткам разбитой группы, которую так слили? К слову, прижился он в команде получше Ремера. Тот все-таки простоват. Толковый офицер, вояка вполне себе годный. Но вот хитрить не умеет. Прямой, как рельса. Енот же иного склада. Вывернуться может из неприятной ситуации. Да притом еще и навьюченным всяким полезным из этой ситуации выйдет. Пришитого очередью к стенке дома Морфа не забрать, не толком снять на видео из амбразуры десантной. Не получается никак. Сполз вниз и обмяк. А там травища вымахала по пояс. Никто газоны в брошенном умершем городе не косит? Бурьян попер за милую душу, что доставляет хлопот в работе. Не видно, кто там в бурьяне притаился. Подъехать поближе мешают массивные древние скамейки и всякие железные качели-карусели с оградками. Пешком идти? Уже поднаперлась зомби с окрестностей. Сам по себе этот морф совершенно типовой и легко поддается классификации. Средний, зооморфный, прыгун а потому для некробиологической лаборатории, с которой у нас очень теплые взаимоотношения, никакого интереса не представляет. Но для боевых групп каждый морф – это добавка к довольствию. Обычных зомби никто особо не считает, разве что есть такой странноватый подполковник при разведотделе Крамштадской базы. Вот он все время спрашивает у всех результаты именно по обычным зомби. Но считать кому охота? Главное – расчистить площадку для мародерки, да чтоб грузчикам не мешали. А остальное неважно. Слишком в пятимиллионном раньше городе зомбаков много. А считая с собаками, тем более. Морфы это да, учитываются. А простая нежить на пучок десяток. Как самый слабый стрелок, но штатный видеооператор, лезу быстро из верхнего люка, снимаю полуголую тушу в траве и ныряю обратно. Майор у нас в этом плане педант. Опять же строго следит за отчетностью и требует максимальной точности. Его девиз мы, как эти тупорылые скинхеды, должны снимать каждого, кого завалили. Им это было нужно, чтобы их уж точно посадили, а нам для архива. Никто не знает, что потом будет интересно. И тут должно быть точно. Вон наши предки, когда ломали очередную немецкую самоходку, то со спокойной душой, не утруждаясь разбирательствами, записывали в счет под именем Фердинанд, а не Насхарн, или там Хумель. А сейчас набежало историков, дескать, Фердей было всего до сотни. Значит, наши предки все наврали и никого не подбили. У нас должно быть как в аптеке. Свалили стенолаза, значит, стенолаз и был. Пришибли прыгуна, значит, и был прыгун. И никак иначе. Ну, может, он и прав. Я не сильно вникал в тонкости нашего снабженчества, но факт есть факт. Пока кто больше для базы работает, тот и живет лучше. Лучше это, конечно, весьма относительно, но вот наличие воды в квартире, возможности помыться в душу у себя дома Сравнительно бесперебойное снабжение газом в баллонах и уж совсем сказочное наличие электричества, пусть и не все время, это сейчас очень для многих роскошь. Про действующую канализацию вообще молчу. Потому за эту привилегию зубами держатся. Ну и опять же горючие, боеприпасы, разное снаряжение и, что особенно важно, помощь в ремонте оружия и техники. Это все через разведотдел. Вроде нам выдается и какая-то жратва по тем самым карточкам но пока получается, что мы обеспечиваем себя на выездах сами, а всякие положенные крупы консервы складируются в расположении на черный день. Там сейчас еще наши люди есть, как охрана и как мобильная группа на случай вызова. Честно говоря, район у нас паршивый в плане безопасности, сильно недочищенный, но по нему проходят коммуникации к другим районам, так что мы как этакий гарнизон там расположены. Вчера как раз те, кто на базе находился, прикрывали бригаду сантехников. Задолбали они уже со своим экскаватором. Роют постоянно, как клад ищут. Дескать, коммуникации старые, изношенные, вот и проблемы. Остается только ругать Советский Союз. Хреново построили. 20 лет прошло, уже сыплется. Делали бы на века, как египетские пирамиды, что ли? Кстати, штабники, столь громко и часто ругаемые во всех почти произведениях о войне. Причем это интернациональное и вневременное, что особенно забавно. Дело свое делают. Даже я это вижу. Как-то так получается, что куча задач и проблем все же решается, и тут без координационного центра никак бы не вышло ничего путного. Причем задачи разношерстные и разноплановые, вполне можно было бы рехнуться. Вот мы, например, везем практически полнонаборную лабораторию с комплектом для анализов по болезням, конкуренты поперли блондинку отлавливать, знакомцы из водолазов втянут какой-то кабель от Рамбова. Опять же, группы таскают все, что не попади из города, но при том вроде бы все это по штабным разнарядкам. Даже рыболовный флот есть. Я раньше не задумывался о том, насколько сложный организм современный город. Пожалуй, впервые это мне в голову стукнуло, когда еще в первые дни после беды пришлось снимать во время разведдозора скад окраины Питера. А в Кронштадте это и тем более заметно, потому что городок маленький, и до недавнего времени, пока по дамбе не протянули трассу, жил изолированно на острове. Потому тут было все свое: и мясокомбинат, и овощехранилища, и продовольственные склады. А из-за того, что тут стоял флот, склады были немалые. Все никак не соберусь сходить глянуть на бункера для заквашивания капусты. Такие ямы, в которые двухэтажный коттедж влезет спокойно. А заполнялись кислой капустой, и на зиму флотским хватало. И это только так, деталька. И водоочистка была своя, и канализация тоже. С циклом полным, чтобы не чистоганом дерьмо шло в залив. Сейчас это работает в плюс, помогает удержать былую цивилизованность в пределах городка. Слыхал, что подобное есть еще в Луге, там военщина, сидевшая на артиллерийском полигоне, шустро сориентировалась, тоже городок удержали. Но Луга – это провинция уже, там все же проще было, мегаполиса рядом нет. Пока из всего, что слышал, получается, что только Кронштадт так устоял. Анклавы много где еще есть, в том же Пушкине, Павловске, Раненбауме. но там большая часть городских удобств накрылась, и пока отнять ее у нежити не получается. Селенок мало. Остров? Он остров и есть. Удобно отбиваться. Работать сейчас приходится лихорадочно. Простой анализ показывает, что чем дальше, тем солонее нам будет приходиться. Нет, разумеется, самые первые дни беды тоже сложные были, но по-другому. После ошарашивающего знания и понимания бесповоротности происшедшего стало чуток полегче. Тяжело было морально. Чего уж. Я думаю, что многие из наших сограждан, которые сейчас ходят нежитью, просто свихнулись от происшедшего но первые пару недель еще работало все, что должно было работать на автоматике. Даже светофоры на перекрестках и реклама над магазинами. У брошенных машин пару дней горели фары и габариты. Сигнализация вопила дня три, сотнями по всему городу. Потом без участия людей посыпалось и продолжает сыпаться. Слышал такое, что несколько весьма серьезных боевых групп, причем не только наших, занимаются тем, что блокируют возможные катастрофы на умерших предприятиях. Но и то не всегда получается. Было дело, притащили в Кронштадт три десятка отравленных хлором. Цистерну не ту на железной дороге распотрошили какие-то недоумки, и анклав выживших накрыло зеленоватым облаком, тяжко стерившимся по земле. Те, кто были на верхних этажах зданий, не пострадали. Хлор он такой, тяжеловатый. Вот мячным облаком как раз тех, кто на верхотуре накрыло бы скорее. Отравленных так и лечили, не снимая с судна. В больнице положить было некуда да и не рекомендуют при химпоражении такое. Газ еще и в одежде есть, и как бы кто его не хапнул тоже. Медики в противогазах работали. Троих пациентов со странно-пепельными лицами пришлось упокоить. Остальных вытянули, хотя обожженные соляной кислотой легкие не самое лучшее, что может быть у человека в жизни.